Недолго отдобрительно крякнул, снова поблагодарил Хехельфа и потянулся за следующей кружкой вина. Мы ещё и четверть часа не провели за столом, а он по самым скромным подсчётам оприходовал уже не меньше 5 л. Хехельв косился на него с заметным возмущением. Кажется, он был недоволен столь непростительным обращением с драгоценной курмдой. Слегка закусив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 Хочешь посмотреть на настоящее чудо, маггот? спросил меня Абенгальф. Разумеется, предполагалось, что мой ответ не может быть отрицательным ни при каких обстоятельствах. Пошли с нами. И ты, Халндойнес тоже? Небось, не видел ещё, как из дерьма вино делают? Не видел, с энтузиазмом подтвердил Хехельф. И мы все вместе отправились во двор. Только я хочу сам это сделать, Ахамстольф. — возбужденно сказал Толстяк. До сих пор он сосредоточенно молчал, методично опустошая кружку за кружкой, и вообще совершенно не соответствовал рекомендации Эббенгальфа, который почему-то называл его веселым мужиком. — Ладно, сам так сам, — снисходительно согласился Эббенгальф. — Моим же слугам лучше не придется лишний раз в твоем дерьме ковыряться. Толстяк расцвел улыбкой и осторожно взял в руки кувшин. разобью ж убью, беззлобно сказал ему Эбенгальф. Чуствовалось, что он не угрожает, а просто честно предупреждает о возможных последствиях, как врач, прописывая лекарство, должен рассказать пациенту о возможных побочных эффектах. Если я разобью этот кувшин, я сам на себя руки наложу, с чувством ответил толстый на оргаль. Зачем тогда жить? Я не сдержал улыбку.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 Во дворе тут же появились слуги с приборами, похожими на длинные узкие ложки. Если вам когда-нибудь понадобится перекладывать дерьмовку в кувшин с узким горлышком, я настоятельно советую обзавестись чем-нибудь в таком роде. Во всяком случае, у Наургаля работа спорилась. Не прошло и минуты, как кувшин был наполнен. Он захохотал от избытка чувств, залпом осушил кувшин и тут же принялся накладывать новую порцию.